Глава 3. Дорогая бабушка, я наконец-то в Черингтоне. Столица оказалась больше, чем я представляла, и жизнь здесь не затихает даже ночью. Впрочем, всё, что меня сейчас интересует это практика, и тебе не стоит волноваться. Я сама разумность. Меня определили в женский пенсион недалеко от работы. Место приличное, хозяйка приятная, радушная женщина в возрасте и отлично готовит. Также мне посчастливилось познакомиться с будущим руководителем. Вежливый мужчина средних лет, профессионал. Его впечатлили мои оценки. Он уверяет, что в отделе экспертизы мне не будет цены. А видела бы ты, какое новейшее оборудование и артефакты есть в лаборатории? Мечта, да и только! «Знаю, прошло мало времени, но есть новости о Лизбет?» «Я постоянно думаю о ней. И о тебе». «С любовью, Аника». Я перечитала письмо еще раз и запечатала в конверт с адресом бабушки. А затем еще в один конверт на этот раз с адресом Гвен в черингтоне. «На новом месте спалось плохо». Всю ночь мне мерещились странные звуки. Если тихое скрежетание можно было списать на мышей, то приглушённые хлопки я не могла никак объяснить. А ещё, едва мне удалось ненадолго задремать, хлюпик, видимо, нашёл, чем перекусить и смачно хрумкал. До завтрака ещё оставалось время, и я решила хотя бы частично разобрать из дорожного сундука вещи. Едва я распахнула створки шкафа, на меня выпорхнула летучая мышь, Взвизгнув от неожиданности, я отпрянула и выскочила за дверь. По коридору как раз проходила госпожа Калота. «Там летучая мышь!» «Правда?» — удивилась владелица пансиона. «Правда, как-то слишком наиграна». «Когда холодает, они пробираются через щель в подоконнике, наверное». В голове медленно сложилась картинка. Ночь, хлопки и хрумканье хлюпика. Да мой питомец, оказывается, неплохо так перекусил, пока я спала. И если он был не против соседства летучих мышей, то я категорически возражала. «Когда вы собираетесь решить проблему? Мыши переносят бешенство и могут быть опасны для человека? Сегодня же и решу, если вы не будете ставить заклятие на комнату», — едко заметила госпожа колота «Не буду», — буркнула я. Она гордо повела плечами и пошла вниз. Я так и осталась стоять, собираясь с духом. В комнате осталась сумка и плащ. Их следовало забрать. Одна из дверей неожиданно открылась, и в коридоре появился умопомрачительный красавец. Зеленоглазый блондин удивленно окинул меня взглядом. Без рубашки, в одних пижамных штанах он производил весьма приятное впечатление. С влажных светлых волос стекали капельки воды прямо на белое пушистое полотенце, небрежно перекинутое через шею. Я сглотнула, пытаясь смотреть куда угодно, только не на голый торс. Щеки предательски залил румянец. «Доброе утро!» — улыбнулся незнакомец, ни капельки не стесняясь своей наготы «Неужели нашу мужскую компанию разбавила леди?» «Доброе утро! Меня зовут Аника». Пискнула я неожиданно высоким голосом и протянула на мужской манер ладонь. «Приятно познакомиться, Аника». Он завладел моей рукой и, повернув к себе тыльной стороной, поцеловал. «Питер Шольц. Для тебя просто Питер. А теперь прошу прощения, мне нужно переодеться к завтраку. Боюсь, сердце госпожи колоты не выдержит, если я спущусь к столу в подобном виде». Он ухмыльнулся и скрылся в своей комнате. Я приложила холодную ладонь к горячей щеке. Если здесь все жильцы такие, то понятно, почему госпожа Калота переживала за мой нравственный облик. Я тряхнула головой и лишний раз напомнила себе, что приехала в Палермут искать Лизбет. Подошло время завтрака. Продолжая стоять в коридоре, я рисковала опоздать в первый же день практики. Заглянув в комнату через щелочку, убедилась, что мыши нигде не видно. «Хлюпик», — позвала я. Он не ответил. Судя по хрумканью, был занят решением проблемы с летучей мышью. Я вздохнула. Повезло мне с питомцем. Почти как кот, только лучше. Мысли о кофе и тостах привели меня в столовую. В маленькой душной комнатушке подавали овсяную кашу с комочками и подозрительного цвета травяной твар. Я взяла свою порцию и села за старый шатающийся стол. Пока никто не видит, поковыряла содержимое тарелки, понюхала чашку с варевом и поняла, что еще не дошла до той степени отчаяния, чтобы это съесть. Возможно, мне удастся купить что-то по пути на работу? Я убрала за собой. И вовремя. Как раз когда я выходила в столовую, ввалилось несколько магов. Их любопытные взгляды смущали. Мне же лишнее внимание было ни к чему. Быстро забрав из комнаты сумку с хлюпиком, я отправилась в город. Увы, Палермут оказался небогат на кофейни и кондитерские. В ближайшей лавке я разжилась чаем, казинаками и пирожками с капустой. Покупала не... Покупала не столько для себя, сколько для коллег. Угощать полисмагов, работающих спустя рукава, желания не было, но неписанное правило обязывало принести вкусности в первый день. С продуктами в бумажном пакете я вошла в полисмагию и замерла. Ещё снаружи здание показалось мне заброшенным, но теперь, видя бардак и грязь, я заподозрила, что попросту не туда пришла. Может быть, отделение давно находится в другом месте, а мне дали старый адрес? Наверное, я бы развернулась и ушла, но из двери за стойкой вышел мужчина. Было сложно сказать, сколько ему лет, пятьдесят или семьдесят, небольшого роста, округлого телосложения. Большая часть волос на голове отсутствовала, Только по вискам и затылку росли длинные космы, которые он забирал хвост. Брови серые, и густые. Усы над верхней губой придавали ему вид добродушного моржа в темно-синей полисмагической форме. «Опаньки! Новая практикантка?» — дружелюбно спросил полисмаг, похлопав себя по животу. Я заметила, что на кителе не хватает пуговиц. Впрочем, даже при их наличии вряд ли у полисмага получилось бы его застегнуть. «Да, а как вы догадались?» Растерянно спросила я, все еще осматривая помещение и не веря, что в таких условиях можно работать. «Дедукция детектива», — он постучал указательным пальцем по виску. «Новые лица в Палермо — редкость, а мы как раз специалиста ждали из академии. Признаться, думали, паренька пришлют». «Я лучше любого паренька, что вам могли прислать», — заявила без ложной скромности и протянула руку. «Аня Которвуд». Полисмак удивленно посмотрел на мою ладонь и после секундного замешательства все же пожал. Легонько и неловко, словно боялся сломать мне пальцы. «Старший сержант Рональд Фанфер. Для друзей просто старина Рональд», — представился он. «Фамилия у вас больно знакомая. Возможно, вы знаете мою сестру. Лизбе Торвуд. Она проходила практику в местной лечебнице». «Ах, да!» — и с искренним участием спросил. Она случаем не дала себе знать. Я покачала головой. От волнения у меня словно ком застрял в горле. Сколько раз я представляла, как ворвусь в участок и устрою скандал. От злости, от бессилия, от отчаяния. А на деле я растерялась. Вокруг царила разруха, а старый пылесмак, которому не сегодня-завтра выходить на пенсию, смотрел на меня с сочувствием и сожалением. «Молода Зелена!» «Глядишь, вернется девочка домой». «Вывели дело Лизбет?» — спросила я, с трудом узнав свой голос. «Нет, им занимался господин Чесар, бывший начальник полисмагии. Жаль, расследование ни к чему не привело». Я снова кивнула, переваривая новую информацию. «Что ж мы тут стоим?» — опомнился старина Рональд. «Идемте, моя женушка хозяйничает в кабинете». Сегодня большой день. Новый начальник отделения вступит в должность. Из столицы прислали. Малыш Терренс видел его одним глазком. Говорит, с таким не забалуешь. Перед глазами возник образ недовольного оборотня. Интересно, чем старший лейтенант Дайрел Кэмпион провинился, раз его сослали в эту дыру? Взятка, азартные игры, водевиль. Скандалы со столичными полисмагами не были редкостью. Мне предстояло решить, стоит ли оборотень доверия. С одной стороны, он мог свежим взглядом оценить дело лесбыт и помочь ее найти. А с другой? Поделившись своими планами, не дам ли я повод начальнику полисмаги отчислить меня с практики? Следуя за стариной Рональдом, я прошла вглубь участка. Мы миновали коридоры и оказались в большой относительно чистой комнате — По нескольким письменным столам, сдвинутым к стене, я догадалась, что здесь когда-то был кабинет детективов. Теперь же помещение превратилось в подсобку, где полисмаги ели, работали, отдыхали, а, судя по большой подушке и пледу на диване, даже иногда спали. Около столов суетилась маленькая полная женщина в скромном синем платье. Длинные волосы заплетены в косу и уложены вокруг головы. В ушах жемчужные сережки из потемневшего серебра. Лицо улыбчивое, доброе. «Госпожа Торвуд, знакомьтесь, моя супруга, госпожа Фанни Фанфер», представил старина Рональд свою жену. «Приятно познакомиться», — натянуто улыбнулась я. «Можно просто Аника?» «Ах, душенька», — с придыханием произнесла дама, откладывая в сторону ноши вытирая руки полотенцем. «Вы тоже неформальничайте, я здесь лицо гражданское». «Забежала на минутку с гостинцем и домой». До моего носа донёсся непередаваемый аромат свежей выпечки и клубники. Желудок напомнил о пропущенном завтраке, я сглотнула слюну. «Рональд, ты случаем не видел мою фуражку?» В кабинет вошёл долговязый, совсем ещё молодой полисмак. На вид ему было лет двадцать, не больше. Светлые жидкие волосы торчали в разные стороны. На левой щеке прилип кусочек бумаги. Наверное, порезался, когда брился, да так и забыл убрать. «А это младший сержант Терренс Глуфт, весьма серьезный и перспективный молодой человек», представил своего коллегу старина Рональд. И на тон тише добавил «Холост». «Здравствуйте, Аня Которвуд, новая практикантка», представилась я и протянула ладонь. Парень словно к месту прирос, все смотрел на меня. «Пожалуй, выложу пироги с казинаками», смущенно сказала я, так как стоять с протянутой рукой было уже неудобно. Стоило отвернуться, как сзади послышалось шушуканье и звук затрещины. Похоже, Рональд выводил своего подопечного из ступора. Госпожа фани тихо посмеиваясь, продолжила накрывать на стол. «Не обращайте внимания. Терренс хороший мальчик, просто с девушками у него не ладится. Вечно робеет». На переносном артефакте нагревателя госпожа Фанни вскипятила воду. Несколько минут, и чай был готов. Кушанье поданы. «Бери и ешь». «Нам, наверное, стоит подождать старшего лейтенанта Кэмпиана. — спросил Терренс. И вроде бы он обращался ко всем, но смотрел почему-то на меня. Его уши и щеки покраснели. Это совершенно мальчишеское поведение заставило меня улыбнуться. «А что ждать? Пирога всем хватит!» — сказала госпожа Фанни и взяла со стола корзинку. «Ладно, я пошла. Рональд, милый, не забудь вечером принести посуду домой». На этом супруга-полисмага удалилась. Пожав плечами, я взяла блюдце и положила себе кусочек. Хрустящее тесто, цельные ягоды, запеченные клубники — все это ставило под сомнение слова госпожи Фани. «Если новый начальник не поспешит, ему точно ничего не достанется». Старина Рональд тоже приобщился и положил себе сразу два кусочка. Терренс же решил для начала попробовать пирожки с капустой. Чайной ложечкой я отломила кусочек пирога и хотела съесть, как дверь в подсобку распахнулась, и на пороге предстал старший лейтенант Кэмпиан. Мундир идеально выглажен, волосы уложены назад, лицо гладко выбрито. Я с трудом узнала в нем неряшливого оборотня попутчика. Злой, как пихт, он обвел взглядом комнату. Бедняга Терренс подавился пирожком и закашлялся. Рональд похлопал парня по спине. «Почему за стойкой никого нет?» — проречал дайрел «Мы на минуточку отлучились перекусить», — добродушно объяснил старина Рональд. «Вы, полагаю, старший сержант Рональд Фонфер?» «Так точно», — улыбнулся старина Рональд, похлопывая себя по животу. У оборотня задергался глаз. Он уставился на китель старого пылесмага. «Вы за мной в кабинет», — отчеканил старший лейтенант, а затем повернулся к Терренсу. «Младший сержант глуф вернись за стойку и упаси вас боги оставить её без присмотра». А затем оборотень перевёл взгляд на меня и неожиданно улыбнулся. Впрочем, его улыбка больше напоминала оскал, учитывая достаточно острые длинные резцы, свойственные всем оборотням. «Госпожа Торвуд, с вами я поговорю позже. Вы пока чайку попейте, смотритесь на новом месте, другими словами, чувствуйте себя как в стенах родной академии». Я неуверенно кивнула. Дружелюбие Дайрелла меня, мягко говоря, настораживало. Бабуля всегда говорит, где мягко стелют, жестко спать. Так что расслабляться я не спешила. Все быстро разошлись, я осталась одна и решила, что голодный желудок вряд ли поможет мне пережить первый день в отделении пылесмагии. Съев два кусочка пирога и запив чаем, я покинула укрытие и пошла изучать пристанище на ближайший год. Участок находился в плачевном состоянии. Разводы на потолке подсказывали, что у здания протекает крыша. Более того, здесь точно водились мыши. Камеры для заключенных не представляли собой ничего интересного, так что я прошла мимо и заметила дверь с табличкой, которая гласила «Архив». Сердце в груди подпрыгнуло. Я не стала упускать шанса заглянуть в дело о пропаже сестры и подергала за ручку. Увы, оказалось заперта Раздосадованно я помялась на месте, а потом пошла в приемную. «Ой!» — произнесла я, когда дверь на что-то наткнулась. Выглянув, я увидела Терренса, он потирал спину. «Прости». «Ничего, сам виноват», — заикаясь, ответил парень. Кончики его ушей забавно порозовели. «Мне хотелось в архив заглянуть, посмотреть, как там все устроено, но он почему-то закрыт». «Закрыт?» — переспросил Терренс. Он поправил кетели и попытался облокотиться на стойку. Да так неловко, что папки с документами полетели на пол. Терренс сбросился их поднимать, я опустилась на корточки чтобы помочь. «Так доступ нужен?» — затараторил парень. «Надо попросить начальника сделать допуск». Мы собрали документы и вернули их на стойку. Я брезгливо отметила, что даже здесь был беспорядок и грязь. «Обязательно, но он сейчас явно занят», — напомнила Терренсу, а затем, робко улыбнувшись, спросила. «Слушай». «А может, ты откроешь дверь?» Ждать разрешения кемпи она не хотелось. Имелись у меня подозрения, что доступ он мне даст, только проведя допрос пристрастием. «Открыть дверь?» «Я бы с радостью, но мне запрещено уходить из приемной». Терренс развел руками. «Ладно, прости, что отвлекла. Расстроилась я и хотела уйти, но Терренс меня остановил. Хотя...» Он почесал затылок. «Ничего же страшного не произойдет, если я буквально на секунду отлучусь. Глядишь, начальник не заметит». «Идем». «Ох, спасибо», — выпалила я. Меньше всего хотелось, чтобы из-за меня Терренсу досталось от оборотни, которого с утра словно под хвост ужалили. Но Лизбет... Дело моей сестры не могло ждать. Я прикусила губу и последовала за парнем. Сердце колотилось так, словно мы идем на преступление. У архива Терренс остановился. Он повернул ручку, по панели прошла волна магических искр, и дверь без труда открылась. «Ну вот». Молодой полисмак застенчиво улыбнулся. «Спасибо огромное!» Горячо поблагодарила я и уже занесла ногу, чтобы переступить порог, но вдруг в конце коридора послышался шум. Появился красный, как помидор, старина Рональд, а за ними Кэмпион. «Так», — протянул он, увидев меня с Терренсом, «младший сержант Глуфт в мой кабинет». «А вы, госпожа Торвуд, лучше осмотрите свое рабочее место. Практикантам в архив доступ закрыт». Бедняга Терренс, повесив голову, пошел на заклание. «Мне же ничего не оставалось, как под пристальным взглядом оборотня закрыть дверь». «Эм, господин Рональд», — обратилась я к старому полисмагу, когда мы остались в коридоре вдвоем. «А где оно, это место?» «Что?» Он достал из кармана платок и промокнул им лоб, рядом с подсобкой. Тяжело ступая, он пошел в приемную, плечи опущены, от утреннего радушия и веселости не осталось и следа. Пожалев старого полисмага, я вздохнула и с тревогой посмотрела на кабинет Кэмпиана. Оттуда не доносилось ни звука. Что-то мне подсказывало причинно не в вежливой беседе между подчинённым начальником, а в заклятии тишины. Надеюсь, Терренсу не сильно достаётся. Я пошла обратно к подсобке. Рядом понятие относительное — Сначала мне не повезло наткнуться на кладовку со швабрами и метлой, а затем уже я нашла пыльный кабинет, в котором пахло мышами и плесенью. Посреди комнаты возвышался добротный широкий стол алхимика. Колбы, пробирки, штативы, кто-то свалил друг на друга, словно выкинул на поверхность стола все содержимое лабораторного шкафа. Сквозь грязные решетчатые окна поступал тусклый свет. Каменные стены покрывали лохмотья, пыли и паутины. Я прошла внутрь и чихнула, серый комок шерсти метнулся от стола к плинтусам, а затем исчез в одной из щелей. Из сумки, что была перекинута через плечо, с любопытством выглянула щупальца хлюпика. «Не высовывайся!» — шикнула я и снова захлопнула створки. Не хватало, чтобы его увидели полисмаги. По-хорошему не следовало брать питомца с собой на работу, но я побоялась, что госпожа Калута всё-таки сунет свой любопытный нос в мои вещи — Хлюпик же без присмотра мог напроказничать, чем непременно привлек бы внимание. Около одной стен я обнаружила грифельную доску, покрытую толстым слоем пыли стул. В углу валялись старые бумаги и тряпье. Я в очередной раз чихнула. «Будьте здоровы, госпожа торвут Вздрогнув, я заметила в дверях Кэмпиена. Вот ведь подкрался. Начальник полисмагии стоял, скрестив руки на груди и с непонятным для меня удовлетворением осматривал помещение. «Ужасно выглядит, не правда ли?» — спросил он. «Смахнуть пыль, подмести пол и будет...» Я попыталась подобрать подходящее слово. «Приемлемо». «Пройдемте ко мне, госпожа Торвуд. Обсудим вашу практику», — сухо сказал Кэмпиен. Его вот тон не предвещал ничего хорошего. Сжав в руках ремешок сумки, я прошла за оборотнем. Удивительно, но в его кабинете было относительно чисто. Пол и арочные окна явно на днях помыли, Из мебели в кабинете имелся старинный письменный стол и... и лабораторный шкаф. Подозреваю, его недавно сюда переместили. «Прошу, присаживайтесь». Кэмпиан кивнул на низкий кривой стол напротив стола. «Спасибо, лучше постою», — отказалась я. «Садитесь», — с нажимом повторил Кэмпиан. Мне ничего не оставалось, как повиноваться. Я села на табуретку, прижимая к себе сумку с хлюпиком. Кэмпиан же занял место за столом. Получалось, что он возвышался надо мною тогда, когда я чуть ли не упиралась коленями в подбородок. «Давайте на чистоту, госпожа торвут Можете звать меня просто Аника». Перебила я, запоздалов поняв, что не мешало бы прикусить язычок. В смысле, я всего лишь практикантка. «Госпожа торвут Он строго на меня посмотрел. «Что вы думаете об этом участке?» «Эм...» «Здесь не мешало бы прибраться и мышей вывести», — ответила я первое, что пришло в голову. Он в плачевном состоянии, и даже уборка этого не исправит. Так же дела обстоят во всём лермуте Как вы думаете, сколько здесь работает человек? Я прикинула, сколько сотрудников нужно для маленького отделения, которое должно работать круглосуточно, плюс начальник и практикантка. Человек десять, предположила я. Пять. Последовал лаконичный ответ. «Видимо, основную работу по охране порядка делает головное отделение», — предположила я. «Анника», — обманчиво мягко сказал оборотень, подаваясь вперёд. От его голоса по спине пробежал холодок. С высоты стула он, будто серый волк, нависал надо мной, готовясь перемахнуться через стол и... скушать. Это единственный участок полисмагии на весь город и близлежащие поселения вплоть до соседнего Блэксмута. Я сглотнула. Неудивительно, что дело моей сестры как следует не расследовали, а потом поспешно закрыли. Пропажа не убийство. Тела нет. Зато есть плетни, будто девушка сбежала с любовником. Вот и все расследование. Удовлетворившись произведенным на меня эффектом, кемпен продолжил. «У нас катастрофически не хватает людей. Я вижу, что вы умная девушка, но со всем уважением». Мне нужен крепкий парень, способный помочь не только в лаборатории, но и на улицах. «Я прежде всего маг, господин Кэмпиан. И если в физической силе я уступаю мужчине, то с лихвой это компенсирую даром», — заявила, задрав подбородок. Но, подозревая из положения, в котором я находилась, этот жест смотрелся не так впечатляюще, как хотелось бы. «Значит, вы у нас одаренный маг». Спросил он с насмешкой и показал знакомый зелёный листок. Кровь прилила к щекам. Я уже поняла, к чему всё идёт. «Давайте посмотрим. Около полермута часто видят нечисть. Что у нас по основам некромантии?» «Прочерк. Вы даже зачёт на первом курсе не смогли сдать». Я поджала губы. «Ответить на его вопрос мне было нечего. Да, не смогла. Из-за этого и диплом с отличием не получила». «Знаний по боевой магии у вас и вовсе нет». «Если выписки из диплома нет оценки, господин Кэмпиан, это не значит, что я не знаю ни одного боевого заклятия». «Что же касается некромантии, уверена, вы всему меня научите, ведь для этого и нужна практика. А теоретическая база общего курса о нечисти у меня имеется». Я натянута улыбнулась. «Ну, допустим», — скрипнул зубами Кэмпиан. Я ждал практиканта, который при необходимости сможет вызвать дух умершего и допросить его. Вы же явно на это не способны. Как и большинство выпускников Академии, у которых некромантия — профильный предмет. Но я знаю отличный выход. У меня есть доска для спиритических сеансов. Обязательно принесу ее завтра в отделении. Заверила со всей горячностью. Намеки Кэмпиана на то, что я не подхожу для работы, были очевидны. С другой стороны, я не понимала, к чему все это. Неужели он надеялся, что Академия выделит ему широкопрофильного некроманта? В Палермуд? Да он должен богов благодарить за такого сотрудника, как я. Титаническими усилиями мне удалось удержать эти мысли при себе. Кэмпиан тяжело вздохнул и сжал переносицу большим указательным пальцем. Весь его вид говорил о смертельной усталости. Или о том, что его терпение на исходе. «Аника, далось вам это захолустье. Я же вижу хорошие оценки по профильным предметам. Уверен, во многих городах найдется более достойное место для ваших навыков. Откажитесь от практики в Палермуте и вернитесь в Академию. Вы еще успеваете для повторного перенаправления». Я внимательно посмотрела на оборотня. Не сомневаюсь, будь его воля, он уехал бы отсюда при первой же возможности. но у меня личная причина здесь находиться, и ради Лизбет я пойду даже к разлому. Так что трудностями Дайреллу меня не запугать. «Нет, мне нравится здесь», — твердо заявила я и встала с неудобного стула. «Вы, видимо, считаете, что вместо меня Академия пришлет этакого специалиста по всем фронтам, как вы выразились, «крепкого парня-некроманта», который на вызовы будет бегать, экспертизу проводить, мертвецов поднимать, а в свободное время уничтожать нечисть? Нет, господин Кэмпиен. На повторный запрос Академия пришлёт вам адепта, которого не жалко для дыры вроде Палермута. Я же достойно защитила диплом Зельевара и судебного эксперта, так что хватит смотреть в зубы дарённому коню. Под конец тирады я так распалилась, что облокотилась на столешницу и буквально нависла над оборотнем, Он же смотрел на меня как-то странно. Лицо каменное, только крылья носа трепещут, будто принюхиваются. Вспомнив, с кем говорю, я смущенно отступила назад. В кабинете повисло молчание. Первым не выдержал Кэмпиан. Прочистив горло, он недовольно проворчал. Ладно, можете идти наводить в лаборантский порядок. Пока. Оборотень явно намекал, что мнение своего на мой счет не изменил. Я недовольно поджала губы и направилась к двери, но, взявшись за ручку, обернулась и как можно спокойнее сообщила. «Лабораторный шкаф, куда вы сложили документы, не предназначен для бумаг. Верните его в лаборантскую, пожалуйста. В течение года практики он мне еще пригодится». Ответом мне стал тихий скрежет зубов. Здесь я уже не рискнула дважды испытывать судьбу. И вышла.